Но отврати свой взор от этой напасти и взгляни на левый фланг щелкунчиковой армии, где все обстоит вполне благополучно, и полковник, и армия еще полны надежды. В полубитвы из-под комода тихонечко выступили отряды мышиной кавалерии и с отвратительным писком яростно набросились на левый фланг щелкунчиковой армии. Но какое сопротивление встретили они! Медленно насколько позволяла неровная местность, ибо надо было перебраться через край шкафа, выступил и построился в коры корпус куколок с сюрпризами под предводительством двух китайских императоров. Эти бравые, очень пестрые, нарядно-великолепные полки, составленные из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, кубидонов, львов, тигров, мартышек и обезьян, сражались с хладнокровием, отвагой и выдержкой. С мужеством, достойным спартанцев, вырвал бы этот отборный батальон победу из рук врага, если бы некий бравый вражеский ротмистер не прорвался с безумной отвагой к одному из китайских императоров и не откусил ему голову, а тот при падении не задавил двух тунгусов и мартышку. Вследствие этого образовалась брешь, куда и устремился враг, и вскоре весь батальон был перегрызен. Но мало выгода извлек неприятель из этого злодеяния. Как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, отчего он умирал на месте. Но помогло ли это щелкунчиковой армии, которая, раз начав отступление, отступала все дальше и дальше и несла все больше потерь, так что вскоре только кучка смельчаков с злосчастным щелкунчиком во главе еще держалась у самого шкафа? — Резервы сюда! — панталоны! — — Паяц, барабанщик, где вы? — взвыл щелкунчик, рассчитывавший на прибытие свежих сил, которые должны были выступить из стеклянного шкафа. Правда, оттуда прибыл несколько коричневых человечков из стороны, с золотыми лицами и в золотых шлемах и шляпах, но они дрались так неумело, что ни разу не попали во врага и, вероятно, сбили бы с головы шапочку своему полководцу щелкунчику. Неприятельские егеря вскоре отгрызли им ноги, так что они попадали и при этом передавили многих соратников щелкончика. Теперь щелкунчик со всех сторон, теснимый врагом, находился в большой опасности. Он хотел было перепрыгнуть через край шкафа, но ноги у него были слишком короткие. Клерхин и Трудхин лежали в обмороке, помочь ему они не могли. Гусары и драгуны резво скакали мимо него прямо в шкаф. Тогда он в предельном отчаянии громко воскликнул «Коня! Коня!» Пол царства за коня! В этот миг два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ, и мышиный король подскочил к щелкунчику. Испуская победный писк из всех своих семи глоток. Мари больше не владела собой. О, мой бедный щелкунчик! воскликнула она, рыдая, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги туфельку и изо всей силы швырнула его в самую гущу мышей прямо в их короля. В тот же миг все словно прахом рассыпалось, а Мария почувствовала боль в левом локте, еще более жгучую, чем раньше, и без чувств повалилась на пол. Болезнь Когда Мария очнулась после глубокого забытья, она увидела, что лежит у себя в постельке, а сквозь замерзшие окна в комнату светит яркое искрящееся солнце. У самой ее постели сидел чужой человек, в котором она, однако, скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал в полголоса. Наконец-то она очнулась. Тогда подошла мама и посмотрела на нее испуганным пытливым взглядом. — Ах, милая мамочка! — пролепетала Мари. — Скажи, противные мыши убрались, наконец, и славный челкончик спасен? Полном вздор болтать, милая Марихин!» — возразила мать. «Ну на что, мышам твой щелкунчик? А вот ты, нехорошая девочка, до смерти напугала нас. Так всегда бывает, когда дети своевольничают и не слушаются родителей. Ты вчера до поздной ночи заигралась в куклы, потом задремала и верно тебя напугала случайно прошмыгнувшая мышка. Ведь, в общем-то, мышей у нас не водятся. Словом, ты расшибла локтем стекло в шкафу и поранила себе руку». Хорошо еще, что ты не порезала стеклом вену. Доктор Вандершторн, который как раз сейчас вынимал у тебя из раны застрявшие там осколки, говорит, что ты на всю жизнь осталась бы калекой и могла бы даже истечь кровью.